чтобы поставить на место кольцо дюс, изготовленное из такого тугоплавкого сплава, который совершенно не представлялось бы возможным разогреть и обработать в подводных условиях другими средствами. Когда рано утром 6 августа Ромейка, Скворешня и Матвеев подготовили к выходной камере трубы, тросы, металлические листы и другие материалы для сооружения лесов и подмастей вокруг кормовой части подлодки.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 Ну и братишки электрики, делали, делали, не доделали. Хороши работнички. Площадка не открывается, соединившись с центральным постом, сообщил ему Козырев. В чём дело, товарищ командир? Не понимаю, удивлённо ответил голос капитана. Ведь мы вчера выходили, и она была в исправности, и у меня здесь на щите управления красный сигнал.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 проверил наружное крепление троса с площадкой. «Здесь все в порядке, Андрей Васильевич», сообщил он скорешне, повернувшись на его плечах. «Стой! Стой!» — закричал он друг. «А ну-ка, Андрей Васильевич, поднимай выше, за ноги! Еще выше!» «Э-э-э-э-э! Что же это такое?» «Вот это штука!» Обычно спокойный и уравновешенный и немногословный Матвеев сейчас несколько взволновался. Высунувшись до половины над площадкой и перегнувшись через неё наружу, он водил там во все стороны фонарём и изо всех сил вытягивался, пытаясь что-то достать руками. "Да в чём там дело, наконец?" не выдержал, закричал скворешня. "Как будто земля, Андрей Васильевич,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 Matveev bystro vernulsya i dolozhil, chto skola, kotoraya prizhat byl techeniem Pioneer, sostavlyaet chast' obshirnogo sklona podvodnoy gory, daleko prostirayushcheysya vo vse storony i podnimavshiyesya, veroyatno, do poverkhnosti, a mozhet byt' i nad poverkhnost'yu. Slishkom vysokov splivat' Matveev ne reshalssya, priderzhivayas' prikaza kapitana. Po rasporyazheniyu kapitana skvareshni i 10 chelovek komandy Все в скафандрах выбрались из подлодки тем же путём, что и Матвеев. Они вынесли с собой несколько мотков тонкого гибкого троса и сделали из него три огромные петли. Надели их на носовую часть подлодки и от четвертым намертво закрепили корму подлодки за скалу. А затем, схватив концы носовых петель и повернувшись лицом к свободному океану, люди разом по команде скворешни запустили свои винты на 10-десятых хода. 500 лошадиных сил через 15 минут оттащили подлодку от скалы и выставили её носом в океан, кормой к подводной горе. Чтобы течение опять не смесло корабль или не прижало его к горе, к конце одной из носовых петель опустили до грунта и закрепили их там за большой обломок скалы. Пионер стоял теперь на надёжных мёртвых якорях.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 Можно было бы просто плыть над склоном при помощи винтов на самой малой скорости, но человек сознательно отказался от этого, объяснив Павлику, что необходимо исследовать геологическое строение горы. Геология же раскрывает свои тайны только пешеходам, а не пилотам, хотя бы и подводным. Много рыб встречалось на пути. Павлик безошибочно называл их, вызывая одобрительное бормотание океанографа.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 Абсолютно, копай, копай, Павлик. Больше однако они ничего не нашли. Отдохнув немного, они пошли дальше. Человин потерял на время свою обычную слова хотливости, долго шёл молча, погружённый в задумчивость, лишь изредка напоминая Павлику: Смотри под ноги, хорошенько смотри. Не пропусти чего-нибудь. И снова шёл вперёд, опустил голову, молчаливый и задумчивый, изредка бормоча что-то неразборчиво и натыкаясь на скалы. Через полчаса человек внезапно остановился перед большой плоской скалой. Поднял глаза, он на мгновение замер, и потом с восторгом закричал: "Вотк! То земное каноэ!" С неожиданной ловкостью и быстротой он вскочил на скалу. Перед ним, как на пьедестале из базальта, почти до борта засыпанная илом, лежала длинная суднонышка с характерным изогнутым носом, украшенным замысловатой фантастической резьбой. "Сюда, Паулик, нетерпеливо закричал Шелавин. За лопатку, расчищай!" Окружённые тучей ила, они лихорадочно работали около четверти часа, и когда ил осел,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 Какие-то деревянные красноватые дощечки длиной от одного до двух метров, покрытые густой вязью непонятных значков. Первая же дощечка, попавшая у руки Шлавину, произвела на него потрясающее впечатление. Уткнувшись в нее почти вплотную шлемом с безумными, едва не вылезающими из орбит глазами, он вглядывался несколько мгновений в длинные ряды этих значков, потом вдруг...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 «Надо убедиться, надо проверить, мы еще встретим...» «Я уверен, что встретим Ахау и... и...» «Пойдем. Скорее идем дальше. Складывая все в лодку, на обратном пути захватим». Шелавин почти бежал впереди, а Павлик едва поспевал за ним. Так они прошли еще около получаса, И когда Павлик почувствовал наконец, что выбивается из сил, человек вдруг остановился. Перед ними стеной метров в 2 в ширины тянулась поперёк склона метров на 50-60 длину, сложенная из огромных плит терраса. Но ни человек, ни Павлик не смотрели на неё. В полном молчании и словно зачарованные, закинув головы, они не сводили глаз с нескольких гигантских статуй.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 Запомни это навсегда. Долго стояли они молча перед каменными гигантами. Наконец, Шалавин, словно очнувшись, вздохнул и сказал: "Надо идти дальше, Паулит. Мы ещё встретим их немало. Нам нужно закончить обследование острова". Бросив последний долгий взгляд на подводных стражей горы, Шалавин запустил винты и поплыл дальше на юг. Павлик последовал за ним. После длительного молчания он спросил океаноogra: "Почему вы сказали, Иван Степанович, острова? Разве это не подводная гора? А где ты видел подводную гору с утонувшими на ней лодками, ножами, копьями и наконец с такими сооружениями, как эти террасы и колоссальные статуи?" А? «Позвольте вас спросить, молодой человек». «Ну что же», — набравшись духу, возразил Павлик. «Вы же нам как-то рассказывали на кружке об опустившихся в море островах и даже материках. Может быть, и здесь так же произошло?» «М-м-м-м-м», — замялся океанограф. «М-да, конечно, бывает». А части ты прав, но только отчасти. Ведь могут быть случаи, когда остров или материк постепенно или сразу, но лишь частично покрывается наступающим океаном. Кажется, об этих трансгрессиях океанна я тоже вам говорил. Очевидно, и здесь произошёл такой случай. А это что такое?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 доставивший и до сих пор еще доставляющий массу хлопот и мучений географам, этнографам и историкам культуры всего цивилизованного мира. Слыхал ли ты что-нибудь об этом острове? — Рапану... — Нет, — признался Павлик, — в первый раз слышу. — Ммм, нечего сказать. — Хорош. — Но, может быть, ты знаешь его под именем Лайгу. Как и вой иногда называют. Нет, Иван Степанович, ответил Паулик, чувствуя уже некоторую неуловкость. Иваюгу не знаю. Не понимаю. Абсолютно не понимаю, чему вас столько учили в этих ваших прославленных гимназиях или как их там, колледжах, что ли? Колистова Патрика, Иван Степанович, в Квебеке. Не Святова Патрика, разоразился океанограф. А световое невежество, вот, световое невежество. Не знают ничего и даже не слышать об острове Рапануи или Вайгу или Пасхи. Это чудовищно. Пасхи. Остров Святой Пасхи, втрепенул Савлик. Я что-то припоминаю. Да-да, я припоминаю. Это крохотный остров среди Тихого океана. Его открыл Дэвис.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 Эти деревянные таблицы с письменами древних рапануицев до сих пор не прочитаны, не раскрыты ни одним учёным цивилизованного мира. Человек замолчал и сделал несколько глотков какао из термоса. А эти итерасы или аху, как их называют туземцы, а эти необыкновенные поразительные статуи, продолжал он через минуту.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 гораздо более культурный и развитый народ. Чтобы разгадать все эти загадки, некоторые учёные высказали такое предположение. Этот остров в древности был гораздо большего размеров, и он населяло многочисленное племя со своеобразной, довольно высокой культурой, гораздо более высокой, чем у тех жалких племён, которые застали на острове первые европейцы.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 своих стражей и хранителей. Так продолжалось, вероятно, много десятков лет. Может быть, постепенно убеждаясь в тщетности своих надежд и бессилии своих богов, а может быть, после какого-нибудь внезапного шторма со стороны океана в результате землетрясения, ну, в конце концов население впало в панику.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 Человин замолчал, задумчиво посасывая трубку от термоса с какао. Павлик, слушавший всё время рассказ океанографа, как древнюю сказку, тоже молчал. Наконец он спросил: "Ну, а они, эти пришельцы, как они устроились на острове? Они, может быть, с их точки зрения жили довольно долгое время неплохо?" да тех пор, пока европейские цивилизаторы не обратили на них внимания. Тогда среди островитян появились болезни, страсть к водке и табаку, к европейским безделушкам и к так называемой культуре. Но самый тяжёлый удар был нанесён острову в 1862 году, когда перуанские работорговцы напали на него. Последние неимоверных жестокостей, убийств, грабежей, они захватили в плен большую часть населения 5000 человек, и увезли их на остров Чинча, у берегов Южной Америки, для добычи и погрузки гуана. И чего помёт в огромных количествах скопившегося на этих островах и вывозившегося для удобрений истощённых земель Европы.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 доведённых царями и их чиновниками и капиталистическими хищниками до вымирания возродилось у нас в союзе после великой октябрьской социалистической революции 1917 года вот такие дела молодой человек много ещё других тайн для науки таит в себе этот маленький почти пустынный островок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 Я хотел бы поскорее забыть об этом, тихо ответил Павлик. А вы мне напоминайте. А-а. Угу. Да, упрёк правильный. Ну, прости, старика, больше не буду. Челавин с добродушной улыбкой протянул металлическую руку, Павлик весело и охотно пожал её. С громоздиу на себя кучера головных сетей и расположил веером за спиной.